Глава шестнадцатая «Мы так недоговаривались», — тихо проронил старейшина. «Недоговаривались», — покладисто согласился Гренвир. Помедлил. «Для меня это тоже стало сюрпризом». Глава рода Дессарион шевельнулся, взгляд темных глаз скользнул к окну. За раскрытыми ставнями лежал великий Дуэгар. На сорока холмах покоился вечный город. Сорок три вершины венчали особняки великих магических семей. Сотни поколений гордых предков, посвятивших жизнь изучению темных граней искусства, достигших великих высот, обрядших великие знания. И все это может пойти прахом, исчезнуть в мгновение ока, поглощенное яростью нежданных гостей из-за грани реальности. Кромки, что отделяет мир смертных от мира божественных сущностей. «Это неприемлемо!» Тусклым рощерком прошелестела угроза в тиши кабинета. Вольготно развалившийся в кресле старый алхимик безразлично передернул плечами. На его лице лежала печать равнодушия. «Знание выпущено в мир. Обратно его не загнать. Слишком велик соблазн, чтобы так просто от него отказаться». Помолчал. «Если вам интересно...» Меня тоже в какой-то степени обманули. Старый Дэс Валеон раздраженно дернул кончиком подбородка. Остановился. Сейчас не время терять союзников. Холодный взгляд скользнул по фигуре в темно-синем балахоне с редкими рунами по краям рукавов. Даже таких... Последний разговор в этом кабинете присутствовал первосвященник. Сейчас его не было. Странные дела в последнее время творились в шастцу Насхар. Конклав притих. Воинские ордена все громче заявляли о помощи покровителей. И больше никто их не одергивал. Пока жрецы не переметнулись полностью. Но, судя по всему, были к этому почти готовы. Это могло создать проблемы союзникам в будущем. Формулу предоставили не только мне. И, как оказалось, далеко не первому. Вымолвил Пауль Гринвир. Темный маг прищурился. «Откуда ты знаешь?» По морщинистому лицу алхимика скользнула тонкая улыбка. «Знаю». Больше уточнений не требовалось. Если двухсотлетний чародей заявлял, что уверен в этом, то сомневаться не приходилось. Темный мысленно усмехнулся. Сомневаться и не доверять никому и никогда — это практический образ его жизни. Так что подобные утверждения звучали смешно и нелепо, особенно в этих условиях. Кто-то пытается сохранить формулу в тайне, используя исключительно в своих целях. Кто-то уже записал в магический трактат под именем собственного открытия, надеясь таким образом увековечить свое имя в истории кто то внимательно изучает пытаясь придумать как использовать ее в других целях продолжил гринвир, но рано или поздно она станет достоянием всех медленно закончил старейшина алхимик кивнул слишком велик соблазна повторил он заклинание простое до да неприличия Даже начинающий может им воспользоваться без подготовки. Дессарион внимательно посмотрел на собеседника. «Намекаете на своего ученика?» Лицо старца из башни прорезала волчья ухмылка. «Не только. Когда информация дойдет до гильдии, Даже самый непутевый недоучка сможет повторить чары. И вот тогда станет значительно хуже. Невежды, презрительно буркнул де Свалеон. Они даже не поймут, что творят. Для них магия не искусство, а ремесло. Гренвир оставался спокоен. И, как в любом ремесле, первым делом они стараются извлечь из него выгоду. «Алчные мрази!» Дуигарец не выдержал и встал из-за стола, сделав несколько шагов вдоль стены. Распахнутое Настя окно осталось за левым плечом. Старый алхимик провожал его глазами. «Для них магия — источник заработка денег». Глупо ожидать, что они сразу не предложат свои услуги для постройки порталов. Сначала это будут правители, потом бургомистры отдельных зажиточных городов, потом просто богатые люди, пока цена не станет общедоступной, а строительство переходов — массовым. Он помолчал. По моим оценкам, это случится примерно уже к концу года. Старейшина бросил на него быстрый взгляд. «Так быстро? Ты в этом уверен?» Пауль Гринвир плавно кивнул. «Уверен. Это почти неизбежно». Пауза. «Как я и сказал, знание выпущено в мир» обратно его не загнать глава рода десарион сделал несколько шагов лицо темного мага выглядело отсутствующим но внимательный человек мог заметить напряженную работу мысли разменявший вторую сотню лет чародей относился именно к таким людям но даже без своей наблюдательности он знал что темному сейчас есть о чем подумать. Да, они станут торговать возможностью. Слишком велик соблазн, ты прав. Дессарион резко остановился, с интересом взглянув на алхимика. Но уверен ли ты, что правильно понял, что именно делают порталы? «Может, ты ошибся?» Увидев иронично приподнятую бровь, Десвалеон проворчал. «А что ты хотел?» «Я не могу не сомневаться, тем более в такой ситуации». Пауль Гринвир, уже не скрывая веселья, заметил. «Твои люди сейчас проверяют мои слова». «Если не поверишь им...» Сам сможешь во всем убедиться. В общем-то, это несложно, если знать куда, как и когда смотреть. Я же сказал, сам принцип построения портала прост, даже примитивен, но он запускает довольно любопытные процессы. В них и скрывается наша проблема старейшина неохотно кивнул. Лучшие маги-исследователи рода действительно успели изучить представленную формулу заклинания переноса, даже испытать ее на начальных этапах. Предварительные итоги ему сообщили. Все подтвердилось. Что в целом не удивляло, примитивный обман раскрыли бы, и тогда этого разговора вообще бы не случилось но он случился. И шел уже второй час, а они так и не приблизились к существу вопроса. Точнее, к общему мнению, устраивающего обоих. Мысленно отдернул себя Дессарион. Конструкты, завязанные на энергию мира. Очень сложные. Я не сразу понял, что они питаются напрямую от астрала и магического фона. Гринвир пошевелился в кресле, устраиваясь поудобнее. Настоящий под рукой кубок с красным вином он не обращал внимания. Хотя мог бы сразу догадаться, иначе откуда бы появилась достаточная энергия для создания устойчивого пространственного перехода. Ни один маг не смог бы привлечь столько силы за раз. Накопители. Хмуро буркнул темный. «В формуле они играют важную роль». Алхимик с небрежной аристократичностью отмахнулся. «Трех-четырех кристаллов недостаточно. мне хватит и двух десятков. Накопители используются лишь на первых этапах, служа своеобразным ключом активации». Старейшина подошел к небольшому столику и налил себе вина. На оставшийся на столе бокал он даже не посмотрел. Залпом осушил. О чем-то снова подумал. Тонкие пальцы правой руки небрежно удерживали пузатую глиняную бутыль, выглядевшую очень старой. Вспомнив о своем кубке, Гринвир сделал глоток с удовольствием покатал красную жидкость во рту и лишь после этого проглотил. — Не меньше двадцати лет выдержки, — машинально отметил алхимик. — Прекрасно. Порталы истощают астрал, делают его нестабильным, более зыбким, влияют на магический фон. Дессарион посмотрел на алхимика. «Зачем?» — тот улыбнулся. «Ты забываешь еще об одном свойстве — поглощении. Они поглощают его, пожирают, если хочешь». Он замолк. Темный стоял и смотрел на него, напряженно, не мигая. «Вижу, ты понимаешь, куда я клоню», — мягко улыбнулся Гринвир. Старейшина дернулся. Ему вдруг стало нехорошо. Удивительное дело для мага, повидавшего в своей жизни практически все. «Странно, что ты так легко это воспринимаешь», — глухо проворчал Десвалион. Старица с башни развел руками. «У меня было время осознать эту мысль. Хотя не буду скрывать...» Поняв, что собой представляют портальные площадки, моя реакция прошла куда более бурно, чем твоя. «Потому что ты понял, что твои хозяева пытаются тебя обмануть», — сухо заметил Дессарион, возвращаясь за стол. «Они мне не хозяева», — спокойно возразил Гринвир. «Ну да, в чем-то ты прав». Я действительно разозлился. Не люблю, когда со мной играют нечестно. Я, знаешь ли, начинаю обижаться. Древний маг улыбнулся змеиной улыбкой. Старейшина машинально подумал, что врагом этой твари в человеческом обличии лучше не становиться. Порталы работают как насосы, вытягивая энергию. Но если завеса астрала полностью истощится, то эфир соприкоснется с Творным миром и настанет конец для всего. Задумчиво проронил Дессарион. Он резко наклонился вперед, перегибая через стол в сторону Гринвира. «Неужели изгнанники так ненавидят своих собратьев, что готовы умереть сами?» лишь бы не пустить их обратно домой. Алхимик покачал головой. «Этого я не знаю. Но не думаю, что все так просто. Отверженные побывали за изнанкой, видели и взаимодействовали с первозданным хаосом. А он взаимодействовал с ними, влиял на них, изменял природу их сущности». Думаю, изгнанники уже давно сильно отличаются от остальных богов, и нельзя о них думать с точки зрения примитивных эмоций. «Тогда зачем им это может понадобиться?» — воскликнул старейшина. «Может, эти твари сошли с ума и вообще не понимают, что творят?» «Вряд ли. В действиях и поступках моих бывших...» Гринвир споткнулся, помедлил и с ухмылкой уточнил. Нанимателей, несмотря ни на что, прослеживается определенная логика. Просто мы не можем ее уловить, точнее, не видим конечной цели. Он побарабанил пальцами по дубовому подлокотнику. Потемневшее от времени дерево глухим перестуком отозвалось на прикосновение твердых ногтей похожих на когти хищной птицы. Я не знаю, что задумали отверженные, но понимаю, чем грозит катастрофа для всех. Необходимо не допустить распространения формулы открытия перехода. Хотя бы попытаться это сделать. Иначе уже через несколько месяцев мы будем своими глазами наблюдать Как эфир начнет просачиваться в нашу реальность и сжигать все, до чего сможет дотянуться, разрушая материальный пласт бытия?» Десвалеон хмуро взглянул на спокойного собеседника. «В свое время мы проводили эксперименты в этой области и кое-что поняли. Чистая энергия эфира не просто сжирает наш мир». Она с ним соединяется и разрывает на части. Все равно, что бросить раскаленный металлический шарик в чашку с ледяной водой. Реакция будет мгновенной. Пауль Гринвир о чем-то задумался. «Чистый эфир?» — уточнил он и помолчал. «А если его каким-нибудь образом загрязнить?» Тогда реакция не будет столь резкой. Старейшина с интересом прищурился. Нет. Тогда процессы протекают более плавно. Но для этого нужна энергия астрала. Смешиваясь с эфиром, она нейтрализует его, делает более стабильным, понятным для изучения. В каких-то свойствах он даже начинает напоминать обычную магическую энергию. Может, в этом все дело? Создавая мироздание, изначальный намеренно отделил две реальности завесой, умеющей поглощать негативные эффекты от обоих планов бытия. Рассеянно обронил Гринвир и замолк, но через секунду продолжил. Впрочем, все это сейчас неважно. Главное — остановить безумие и не дать ему распространиться. Ты сказал, что есть разные варианты формулы, подходящие для разных типов грани искусства. Если это действительно так, если любой недоучка-адепт сможет ее активировать, то можно считать, что порталы уже распространились по миру. Дессарион хмуро постучал кончиком пальца по копку. Рубиновая капля вина медленно стекла с чеканной поверхности потемневшего серебра. Воздействие имеет эффект накопления. Время есть. Но рано или поздно оно достигнет критической массы, и тогда уже его ничем не остановить. Два мага мрачно уставились друг на друга. Решение напрашивалось само собой. Перебить всех носителей опасного знания. Но оба понимали, что это не идеальный выход. Велик риск кого-нибудь пропустить, и тогда все придется начинать сначала. Все равно, что жить под занесенным над головой мечом, не зная точно, когда он обрушится. «Время есть», — снова повторил Гринвир. Десвалион неохотно кивнул. «Но я прибыл к тебе не только из-за порталов», — добавил алхимик. Темный макс с отвращением на него покосился. «Есть еще плохие новости». В какой-то момент старейшина не сдержался и почти с ненавистью уставился на худую фигуру старого мага. Все могло оказаться проще, если бы они избавились от этой древней гадины лет двадцать назад. Ведь это он заварил всю эту кашу. Словно прочитав мысли темного, алхимик ухмыльнулся. Он не боялся великого Дуэгара и не считал нужным это скрывать. «Однажды», — сказал Дессарион, и многозначительно замолк. Ухмылка Пауля гринвира стала шире, теперь походя на хищный оскал. Слегка желтоватые, но крепкие зубы стали похожими на клыки дикого зверя. Сказывалась природа метаморфического дара алхимика, склонного к изменениям в том числе в физической оболочке на несколько секунд в кабинете наступила напряженная тишина никто не творил заклинаний не собирал энергию но ощущение приближающейся грозы стало чуть ли неосязаемым глава рода десарион первым медленно выдохнул полагаю сейчас не время для выяснения отношений. Ровным тоном сказал он. Алхимик неспешно кивнул, его лицо приняло бесстрашное выражение. Плэйки вновь стали походить на обычные зубы. Согласен, он вдруг усмехнулся. Все мы смертны, и когда-нибудь увидим конец. Темный предпочел пропустить намек мимо ушей. Кроме того, что он являлся магом, он еще возглавлял один из сорока великих дуэгарских родов, постоянно интригующих друг против друга и грызущихся между собой. Способность не замечать оскорбления сейчас, чтобы предъявить счет в будущем, считалась среди них жизненной необходимостью. — Так о чем ты еще хотел поговорить? — сухо спросил Дессарион. Поняв, что провокация не удалась, Гринвир поскучнел. Ему нравилось задевать самолюбие темного. — Это касается твоей внучки. Она сейчас с моим бывшим учеником. По губам древнего алхимика скользнула усмешка. Пытаются остановить один интересный ритуал. В пещерах Гроссхолла. «Это так!» — подтвердил старейшина и напомнил. «Ты сам ее туда направил!» Гринвир кивнул. «Все верно!» «И на это имелись веские причины!» Старший Дессарион сложил перед собой руки домиком. «Хрон!» — задумчиво проронил он. «Хрон!» — кивнул Гринвир. Соперники уставились друг на друга. «Так чего ты хочешь?» — спросил Дойгарец. Пауль Гринвир некоторое время помолчал, затем наклонился вперед. «Дело вот в чем». «Ты уверен, что они не смогут проследовать за нами через портал?» Алия шипела рассерженной кошкой, стирая кровь с разбитого лба. торопливости и неразбериха при экстренном переходе, да чего там, обычном бегстве, обернулась травмами для нескольких членов нашей развеселой компании. Когда открылось окно, входили в него организованно. А вот выходить так четко не получалось. Места не хватало на другой стороне. В результате образовалась толчея. Кто-то ударился о скалу, получив толчок в спину, и отделался легким испугом. Кто-то не удержался на портальной площадке и соскользнул вниз, серьезно поранившись. В числе пострадавших оказалась и Алия. Теперь ее лоб украшали кровоподтек и серьезная ссадина. Зайдя в портал последним, я избежал общей участи, оставшись целым и невредимым. Кажется, это бесило сестричку больше всего. Надо торопиться. Если они умеют пользоваться этими штуками, то скоро могут оказаться здесь. Кстати, об этом. Кто это вообще был? Что за твари? аля покачала головой. Один из воинов протянул ей тряпицу для раны. Понятия не имею. Да и какая разница? Мало ли сейчас по земле ходит башков. Скорее всего, кто-то из младших слуг. Видел, как они сразу сбежали? Любой эфирный поганец не стал бы так делать. Они для этого слишком горды. Это правда, хотя и не всегда. Когда надо, бегать они тоже умеют, не брезгуют, так сказать, занимаясь тактическим отступлением, чтобы позже вернуться во главе внушительных сил». Перед глазами промелькнули воспоминания о схватке с подручными дочками богини смерти. Эти не брезговали побегом, но потом обязательно старались отомстить за унижение. Да и бездна с ними. Кажется, готово. Я убрал руку от каменных углублений, заполненных затвердевшей массой, и устало прислонился к ближайшему валуну. Процесс преобразования отнял слишком много сил. Это, плюс предыдущее истощение и общий упадок сил, заставляло сомневаться в стопроцентном успехе. Как оказалось, не зря. Алия потыкала пальчиком в один из брусков. Не выдержав простого прикосновения, тот рассыпался в мелкий песок. Дерьмо. Разве он должен так выглядеть? Юная дуэгарская ведьма с сомнением разглядывала получившийся порошок неприятного серого цвета, похожего на грязный пепел. «Нет», — с неудовольствием признал я. Она тут же проверила остальные, постучав по кирпичикам острым ноготком. Из двадцати брусков только три не повторили судьбу первого. Три. Остальные рассыпались пыль. «Три раза дерьмо!» Алия взглянула на меня со скепсисом. «Отличная работа!» Сарказма в ее голосе хватило, чтобы смутить даже самого непрошибаемого гордеца. С досадой я пнул по горкам получившегося песка. Серая взвесь взлетела в воздух, превратившись в пыльное облачко. «Я так понимаю, трех штук нам не хватит?» Маленькая, вредная стерва взяла в руки один из оставшихся брусков и задумчиво начала вертеть перед собой, рассматривая выщербленную поверхность. «Осторожнее, они крайне нестабильные», — процедил я, втайне прикидывая, что будет, если сейчас произойдет взрыв, накроет всех разом или повезет и прикончит только мелкую язву. аля фыркнула но положила брусок на землю. «Что будем делать?» Я достал флягу и стал жадно пить. Нахлынула жажда, и жрать хотелось неимоверно. Пообедать в проклятой таверне в городе не вышло, как пришлось бежать. Если трех не хватит на всю пещеру, то придется рушить колонны у алтаря. Возможно, остальные тоже не выдержат и упадут. Я прикинул. Эффект домино. Не самая тупая идея, правда, не слишком надежная. Алия вдруг резко хлопнула в ладоши. Из ее рук вырвался дым, в мгновение ока соткался в крупного черного ворона, с острым клювом, с большой головой и черными, как деготь перьями. Птица сидела на ее руке на манер ловчих соколов. Черные бусинки глаз не по-животному внимательно рассматривали людей. В них чудилось присутствие разума. Какой-то псевдоразумный конструкт, голем с четко заданной программой поведения. «Зачем это тебе?» Я нашарил в заплечной сумке кусок затвердевшей лепешки. Приходилось буквально вгрызаться зубами, обильно смачивая еду водой. Но это лучше, чем ничего. «Разведка! Посмотрю его глазами, что происходит внутри!» Пояснила Алия и резко выбросила руку вперед, давая ускорение для магического питомца. Громко каркнув, ворон взлетел и почти сразу пропал из вида. «Шустро летает, чертяка! Тоже хочу такое заклятие!» Глаза дуэгарской колдунии поддернулись серой хмарью. Выглядело пугающе словно девчонка ослепла. «Пусть приведут твоих людей», — ровным голосом сказала Алия. «Скоро будем атаковать». Я кивнул, опомнился и сказал вслух. «Хорошо». Кивком подозвал одного из воинок Десвалион, объяснил задачу. Тот молча склонился в коротком поклоне и ушел выполнять поручение. Не знаю, насколько меня принимали за своего, но похоже, что родственникам своей хозяйки признали точно. Я же подумала о предстоящей схватке. Уроки Пайка гласили, что в бою не бывает красивостей. Никаких жестов и благородных поступков, разве что после побоища. Есть возможность ударить в спину, бей не раздумывая. Внезапная атака. Залог легкой победы. Оставь благородство рыцарям. Наемникам главное выжить. Комендант стража Перелесья знал, о чем говорил. Прошел две военные кампании, не раз участвовал в крупных сражениях. И, в отличие от многих, не сложил голову. Чем не показатель надежности жизненных правил, по которым он жил? Сопутствующий ущерб не важен. Гибель всех, кто не свой, не имеет значения. Главное — победить и обязательно выжить. Такая вот простая философия войны. Нанести урон всеми возможными способами. Звучало не по-рыцарски, но ведь мы не рыцари. И деремся не с рыцарями. И все равно предательская мыслишка беспокоила разум. Вид забитых под завязку загонов полных рабов, Того, как скот закидывали в топку магической жаровни, не желал выходить из головы. Слишком много там оставалось людей. Людей, которых пригнали туда не по их воле. Будь они какими-нибудь сраными фанатиками, добровольно пошедшими на смерть ради любимого божества, я бы только приветствовал их смерть. Никогда не любил безмозглого стада. Но они явно не являлись фанатиками, и уж точно не находились с тем добровольно. Сколько засовов мы успеем сбить, сколько загонов освободить, и главное, сколько вообще успеет выбраться, когда начнется основное веселье? Мне почему-то казалось, что немного. А уж добраться до безопасного места и выбежать наружу смогут и вовсе считанные единицы. Я нахмурился. Половинка Эри в моем сознании недоуменно скривилась. Уличный бродяжка, всегда привыкший полагаться только на себя и ни разу не получавший помощи от других, тем более незнакомцев, искренне не понимал причин для сомнений. Темная часть Десвалион гадостно усмехнулась, презрительно кривя губы в усмешке. Для этого переживание за жизни других выглядело откровенной слабостью, а значит, автоматически порицалось. И лишь частичка человека 21 века Земли одобрительно улыбалась, призывая не торопиться и не устраивать кровавую бойню. Я встряхнул головой, прогоняя дурацкие ассоциации. «Так и испятить недолго!» «Гребанное раздвоение личности!» — прошептал я, с усилием потеряв виски. Сейчас только сойти с ума не хватало для полного счастья. Один из воинов протянул мне холощевую сумку. К затвердевшей лепешке добавились такой же жесткий кусок сыра, два яблока и половина зажаренного цыпленка. Должно быть из припасов воинов, оставленных охранять другую сторону портала. Не царский обед, но выбирать не приходится. Я принялся есть, параллельно обдумывая варианты. Да, мы не рыцари. Но ведь исследуя логике Пайка, нам не стоило лезть в осиное гнездо добровольно. Спасение мира три раза ха. Для наемника только если прилично заплатят. Вперед, сразу все целиком. Да и то не всегда. Мертвому золото не пригодится. Ладно, будем решать проблемы по степени важности. Пункт номер один. Остановка ритуала. В идеале полное разрушение магоконструкции. Ради этого лезем в эту дыру, ради этого будем сражаться с падшими божествами. Хрон — бог времени, неизвестно, что он задумал. Как проводимый обряд повлияет на мир? Значит, это основное. Второе — убийство падших. Там их должно быть двое — Хрон и мигдар Два брата-акробата. Один повелевает временем. Второй — покровитель ремесленников. Обоих желательно пустить в расход. Желательно, но не обязательно. Да и, скорее всего, не получится избавиться от них навсегда. Значит, это не второй пункт. Второй — спасение пленников в рабских загонах. Разогнать, перебить охрану, выбить щеколды, дать время сбежать. Вот, собственно, и все. Отправив последний кусок цыпленка в рот, я покачал головой. И стоило городить огород переживания. Достаточно взглянуть на проблему со стороны, установить каждому аспекту степень значимости, и решение приходит само, ситуация становится ясной. Да, людей надо спасти. Но делать это по возможности. Главное — остановить вакханалию, что сейчас творилось под сводами Гроссхолла. Остальное вторично. Так, стоп. Забыл еще один пункт. Ради чего я, собственно, сюда приперся? Книга судеб. Она тоже где-то там. И желательно ее тоже забрать в виде трофея. По возможности. Подумав о собранной внутри артефакта магической мощи, я крякнул. Если только эти два урода уже не пустили ее в дело и не высосали всю энергию для своего сраного ритуала. Легко могли это сделать, братцы-кролики, блин. Ты жив! Винара обрадованно взмахнула руками, появляясь из-за скалы. Следом шагал угрюмый Хагрим, подозрительно косившийся на воина в черном. Рыжая ведьма сразу засыпала многочисленными вопросами. Чертовка тоже поглядывала на незнакомых солдат, но делала это с искренним интересом. Кажется, в отличие от южанина-наемника, она не поняла, с кем столкнула ее судьба. А вот он сразу понял. Узнал почти незаметные узоры на стальных нагрудниках при внимательном рассмотрении складывающихся в четкий рисунок герба истинных Десвалион. символы дуэгара не признал бы лишь тот, кто ни разу не сталкивался с их представителями. «Это твои новые друзья? Кто они?» Венара огляделась, не стесняясь рассматривать плечистых воинов. Хагрим подошел. «Ваша опоздавшая свита...» Он выразительно повел глазами. Рыжая ойкнула, зажав рот рукой. До нее дошло, что вокруг стоят гвардейцы Дес-Валион. «Не моя», — я покачал головой. Помедлил и с усмешкой добавил. «Моей сестренке». Наемник, понимающе покачал головой. В глазах солдата мелькнуло веселье. Во взгляде читалось. «Ну что?» Кончилась ваша беззаботная жизнь, ваше темнейшество. Статус в итоге догнал своего владельца. Дуигарская знать, как правило, не путешествовала в гордом одиночестве, а всегда ездила с вооруженным эскортом и в сопровождении свиты. «А где ваша благородная сестра, ваша милость?» Винара стрельнула озорными глазами по сторонам. Я развернулся. Когда на горной площадке появились двое незнакомых людей, сразу трое гвардейцев встали перед беспомощной хозяйкой, живой стеной отгородив от возможной угрозы. Рослые фигуры в темных доспехах полностью скрывали собой невысокий силуэт замершей ведьмы. Все-таки полезно иметь под рукой вышкаленный отряд хорошо подготовленных воинов. И помогут в бытовых мелочах, вроде разбивки лагеря, и защитят встав грудью на пути опасности. «Красота!» «Она пока занята», — ответил я, и, больше не ожидая дальнейших расспросов, кратко рассказала произошедших с момента нашего расставания о событиях. Как и ожидал, больший интерес вызвали вовсе не масштабный ритуал падших. «Подумаешь, еще одна гадость от сброшенных с пьедестала башков!» «И нескоротечная схватка с толпой их слуг в другом городе тоже бывает, а появление порталов. То есть мы сможем в любой миг перенестись на многие лиги и появиться в другом городе?» С придыханием спросила Винара. Голос рыжий сочился со скрытым восторгом. В глазах грудастой ведьмы уже прыгали золотые монеты. С лихорадочным блеском она подсчитывала, сколько на этом знании можно будет заработать. Хагрим среагировал более сдержанно, но тоже сразу понял преимущество при таком способе перемещения. Но, как и полагается наемнику, смотрел на это с точки зрения военных аспектов. Если враг сможет перебрасывать отряды в любое место, война приобретет совершенно другой характер. Задумчиво заметил бывалый Рубака. Его прервали. «Не сможет!» Голос альи прозвучал резким ударом хлыста. Дуигарские гвардейцы разошлись в стороны, открывая свою госпожу. Юная Десса Валион стояла немного покачиваясь. Глаза ее прояснились и снова стали напоминать человеческие. Смотрела она на меня. «Надо поговорить!» — Со мной связался дед. Есть новости. Я кивнул и указал в сторону. Мне совершенно не понравился тон ее голоса. — Кажется, новости будут плохие.